ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ ПАТРИК На дворе дивный, ясный майский день. Небо словно сверкает, но я застрял дома, и зубрю. Скоро экзамен. В окно кабинета, отвлекая, льется ласковый свет. Телефон, слава тебе, Господи! Так, хватит чтиво! Менеджмент в сестринском деле в обстановке больницы вполне себе подождет. Бросаю взгляд на дисплей. Кто там у нас? Ну надо же. Лучший друг, Джастин из своего Сан-Диего. Мы знакомы всю жизнь. И даже сейчас, за тысячу миль друг от друга, неделя-две, и мы созваниваемся. Да? Пэдди! Не могу удержаться от смеха. Джастин тысячи раз произносил мое имя на распев, и я каждый раз невольно улыбаюсь. «Эй, Скис, ты как? Вроде пару дней как общались. Все хорошо?» В ожидании ответа встаю из-за стола, иду на кухню, плечом прижав к уху телефон, и наливаю себе воды. «И да, и нет», — спокойно говорит он. «Как твои, в порядке?» «Да, да, Керстин и Джейден, с ними нормально». Он умолкает. Хватаю телефон свободной рукой и жму к уху сильнее. Не пропустить ни слова. «Я утром был у невролога», — продолжает Джастин. «Поставили диагноз. Похоже, верный». «И что?» Многоочаговая аутоиммунная моторная аксонопатия «Что? Язык сломаешь!» Они называют это «мама», если вкратце. Джастин рассказывает о визите, а я иду обратно в кабинет. Как легко он говорит о болезни. Как он так может? Впрочем, он из тех, чей стакан всегда наполовину полон. «И какой прогноз?» — спрашиваю я. Врач говорит, как пойдет, неизвестно. Но с жизнью попрощаюсь. «Когда?» Мне словно бьют под дых. «А Бог его знает». Меня трясет. Ставлю стакан на стол и сажусь. Солнце, бьющее в окно, вдруг кажется неярким и не теплым. Мы беседуем почти час. Джастин боится. Он зол, ему горько. Но все-таки он неисправимый оптимист. Донна, моя жена, узнает обо всем, вернувшись с работы. «И сколько дают врачи?» — спрашивает она. Они и сами не знают. Никто не знает. Может, лет пять, может, двадцать. «Как ты?» Она обнимает меня и тянет к себе. Не знаю. Ее голова у меня на груди. Говорить тяжело, слова ввязнут тягучей паутиной. Он же оформитель. Сколько он еще протянет? Как им сводить концы с концами? Он водить-то сможет. А если он умрет, что будет с Кирстен и с Джейденом? Мне очень жаль, шепчет Донна. Вот бы побыть с ним подольше. Мы с Джастином знакомы в прямом смысле всю жизнь. Мы появились на свет в июле 1975 года, с разницей в два дня, в одной и той же больнице, а росли километрах в трех друг от друга, в Антарио, городке на востоке Орегона, в засушливом сельском краю, где деревья лишь во дворах и парках, ну и по берегам змеи на реке. Летом, когда ветрено, песок с пустырей и полей бурыми вихрями возносится в небо. Да, среди красот земли Господней нашим краям не похвалиться обилием листвы. Но двум ребятишкам-придумщикам и там хватало свободы и простора для создания миров, где было возможно все. Дом моего детства стоял на улице, выходящей на грязный, заросший бурьяном пустырь. Напротив, на южной стороне, Высилась церковь из белого кирпича, куда ходили наши семьи. Акры-пустоши окружали и ее. Наша банда, мы с Жастином, мой младший брат Майкл и наши друзья Грег и Брайан, часами копала ямы, строила крепости и разыгрывала опасные сценки, спасая своих в тылу врага. Ружьями нам служили палки. Листья костра кровельного, сложенные вдвое, шли на ножи. На гранаты походили камни, а стоило вытянуть руки, и нас окутывал огромный силовой барьер. За домом Джастина на другой стороне города были грязные карьеры. Лесистый край с обилием зарослей и земляных куч, будто срисованный с комиксов про Кальвина и Хопса. Зимой, когда траву и бесплодную почву укрывал снег, мы надевали зимние пальто, штаны на синтепоне, ботинки и перчатки, натягивали вязаные шапочки по самые глаза и пускались туда искать приключений. И там, найдя какую-нибудь крутую насыпь, мы мчались по склонам на круглых красных ледянках, а то и просто на покрышках, прямо вниз, в каньон. Мимо проносились деревья, зеленые, бурые, а мы отклонялись то влево, то вправо, объезжая усеявшие путь камни и проплешины до самого-самого дна. А потом с ледянками и шинами шли обратно наверх, и нам казалось, будто мы проехали целые мили, хотя было там всего ничего. Да, от каньона там было одно название, а злодеев, с которыми мы бились своим самодельным арсеналом, мы же сами себе и придумывали, Но наши творческие силы росли, а совместные затеи нас объединяли. Да и что за дело? Реальны или мнимы наши подвиги? Все мы жили от одной забавы до другой. Когда мы подросли, забавы перешли с полей на стадионы. Да, атлетами мы были не ахти, но игры любили оба. И полыхали духом соперничества. часто превосходившим наши таланты. В старших классах я занимался легкой атлетикой и бейсболом. Мы оба играли в футбол. Джастин в сокер, но его настоящей любовью был теннис. Он играл с пятого класса. И даже в колледже, когда начались проблемы с ногой, и на младших курсах, и на старших он никогда не сдавался. Он просто старался изо всех сил. На первом курсе он еще пытался войти в теннисную команду. И хоть и не поспевал за другими, играл так, для себя. Но перед рождественскими праздниками он позвонил мне и сказал, что бросил теннис. «Ракетку отдаю сестре». «Ты правда все? Больше не можешь?» «Могу только бегать, и то прямо. Вбок не выходит. Левая не тянет, чуть что спотыкаюсь и падаю». И как, держишься? Бывает, что накатит, но я в порядке, хоть бегаю и ладно. Я позвонил через несколько месяцев проведать, все было хуже. Я не могу бегать. Не держат ноги? Да. Бежала, они просто подломились. Ух ты. И теннис, и теперь вот это. Так жаль. «Да нормально. Только скучаю по ветру в лицо», — признался он, — «и по свободе движений. Но что поделать?» «Слушай, я поражаюсь. Как ты справляешься? Я бы только и делал, что злился!» «Я злюсь. Но толку? Хоть хожу». На следующий год Джастин позвонил сам. Его ноги так ослабли, что и ходил он уже с трудом. Водить он еще мог, но дойти до машины и домой из нее — это была пытка. А я дождался. Мне билетик дали. На особой парковке. Его голос был радостнее, чем я ожидал. Да, помню, мы когда-то говорили о том пропуске. Мало ли вдруг пригодится. Но мысль о том... что парень, с которым мы носились по полям за церквушкой и гоняли на санках по холмам, от слабости в ногах обречен на синие парковки? Казалось, это просто слишком. У тебя забрали свободу. Сперва ракетка, потом бег, теперь парковки для инвалидов. Да как ты держишься? Порой такое чувство, что это мне страшнее, чем тебе. «Да, это сложно», — ответил он. «Но стоит зациклиться на бессилии, и я просто себя сожру. И я не смею поддаваться. По крайней мере, надолго. Я еще многое могу и буду думать об этом». Мы пару мгновений молчали, пока я пытался осознать самую суть его реплик. Потом я крепче стиснул телефон и сказал ему единственное, что мог. «Скис, если что, я с тобой».